Глава 44. Аргументы. Талья Блэк. Вечером следующего дня появились первые последствия нашего слайаном плана. В мою комнату пухлой фурии ворвалась Катя, и на лице у нее четко читалась вся степень благодарности за наши с мужем старания. О том, что Эдуард твердо намерен разрешить возникшие у них с Катериной разногласия с помощью нашего примера, я решила заранее предупредить девушку. Ну так, на всякий случай. Дело в том, что идеальных рецептов любви в принципе не бывает. Кроме того, неизвестно, как именно Эдик может адаптировать наш план под себя, так сказать. Портить отношения с будущей королевой мне совершенно не хотелось, поэтому я сочла нужным мягко подготовить стрессоустойчивую психику девушки к возможным потугам эльфа-соблазнителя. Талья! «Вот скажи мне, какого лешего мои вещи перетащили в спальню к ушастому? А самое главное, почему он теперь шастает передо мной голым?» Сердито спросила Катенька, нервно меряя шагами просторную гостиную гостевых покоев. «Что, прям совсем голым?» Не скрывая веселого любопытства, поинтересовалась я. «В одном полотенце! Тоже мне нудист недоделанный!» фыркнула девушка. «И что тебе не понравилось?» Без Камзола Его Величество не так впечатляюще? Или бесит то, что самое интересное он прикрыл полотенцем? любопытствовала я. «Талья! Это была твоя идея?» Возмущенно топнула ножкой Пышечка. «Именно. Только в моем плане вместо полотенца должен был быть бантик. Но ты так и не ответила, что тебя не устроило в увиденном. Я понимаю, что особого опыта личных отношений у тебя не было, но...» Все же ты вполне современная девушка и наверняка в курсе того, как устроены мужчины. Вряд ли тебя можно шокировать обнаженным торсом. Или величество настолько неотразим, что лишил тебя сна и покоя? Не прониклась я гневом нашей будущей королевы. Ты издеваешься? Зачем мне вообще жить с этим эльфом в одной комнате? Прежнее меня вполне устраивало. Продолжала сопротивляться неожиданно свалившемуся на нее счастью Катя. Затем, что муж и жена должны жить в одной спальне, делить одну постель, есть за одним столом. С менторским тоном зачитывала я. «Ходить в один туалет!» – продолжила за меня умница Катенька. «Нет, вот это лишнее!» – не выдержав, рассмеялась я. «Наташ, но ну зачем мне вообще сближаться с этим эльфом, если я ему не нравлюсь?» «Думаешь, приятно смотреть на него такого всего красивого и понимать, что я для него всего лишь навязанная обстоятельствами обуза? Может, ему лучше попытащасти в следующем году?» Сердито спросила девушка. «А ты позволяла ему себя узнать? Я не говорю, что Величество во всем был прав, или что он не наломает новых дров. Ты не должна делать что-то особенное, чтобы понравиться Эдуарду. Но он признал свою ошибку и пошел на сближение. «Могу предположить, что ему было совсем непросто начать ломать себя. Так почему бы и тебе не сделать лицо попроще и просто посмотреть, к чему вас все это приведет?» – возразила я. В чем-то вроде умная девка, но в личных отношениях недалеко ушла от Эдика. Вот уж точно, два сапога пара. «А если я и после этого ему не понравлюсь? У меня ведь совсем не сахарный характер!» не спешила соглашаться Катя. Тогда и подумаем над этим. В конце концов, если у вас все совсем не сложится, то можно будет это спокойно обсудить и разойтись, как в море корабли и на самом деле попытать счастье снова. Но я на твоем месте попыталась наладить с Эдуардом хотя бы дружеские отношения. Даже если вы и не станете полноценными супругами, то лучше иметь короля среди друзей, чем среди врагов. «И вообще, почему мы говорим только о его величестве? А что ты сама? Тебе нравится этот мужчина или нет? Ты бы хотела, чтобы ваши отношения развивались?» Строго спросила я. Катя заметно смутилась и потупилась. «Он красивый и весь из себя такой. Мне всегда нравился такой тип парней. Только на меня они никогда не смотрели», нехотя призналась девушка. «Ну, конкретно этот экземпляр на тебя уже смотрит, и только тебе решать, что ты хочешь увидеть в его глазах. Заставь его восхищаться тобой», – предложила я. «Интересно, каким образом? Похудеть за пару дней не получится», – ворчливо произнесла Катерина. «Вот смотрю на тебя и не радостно мне. Вроде бы умная ты девушка, Катя. Но, как послушаю, какой бред ты несешь относительно себя», и хочется стукнуть тебя по голове чтобы мозги на место встали серьезно сказала я что ты хочешь этим сказать уточнила катерина ты чудесная умная эрудированная и вполне привлекательная несмотря на полноту прекрати выпячивать вперед свои комплексы просто полюби себя и заставь эдуарду увидеть твои достоинства а не надуманные недостатки уверенно ответила я легко сказать «Слушай, они ведь перетаскивают людей из других миров. Быть может, есть какой-то магический способ похудения?» – спросила Катя. «Понятия не имею, но если ты от этого станешь увереннее себя чувствовать, то могу попросить Лайена посмотреть, можно ли с этим что-то сделать». Со вздохом ответила я. «Не могу сказать, что все мои слова были усвоены верно, но это уже хоть какой-то сдвиг с мертвой точки».